Глава 11. Олеся. Я украдкой поглядываю на Дана. Он даже за рулем умудряется выглядеть брутально и мужественно. Смотрю на сильные руки с сеточкой вены и подгибаются колени. Боже, что со мной? Я ведь никогда так не реагировала на мужчин. А тут при каждом взгляде сердце заходится в аритмии. Пока я размышляю о своей реакции на незнакомца, Дан въезжает на территорию элитного жилого комплекса, кивает охраннику у шлагбаума, и я про себя отмечаю, что просто так сюда не попасть. А значит, Леня не сможет добраться до нас с Анюткой. Он, конечно же, не звонил и понятия не имеет, где мы с дочерью находимся, но мало ли. Я не буду въезжать на подземную парковку, ладно? Дан оборачивается и улыбается, как будто виновата. «Мне нужно уехать по работе». «Мне становится стыдно и жутко неловко». «Боже, у тебя, наверное, столько дел, а ты возишься с нами. Почему?» Дан прищуривается и хитро улыбается. Переводит взгляд на Анютку и подмигивает ей. «Дочь, как настоящая девочка, кокетливо смотрит из-под полуопущенных ресниц и прячет лицо у меня на груди». Следя за реакцией Дана: А что, мандаринка и лисенок не могут мне понравиться настолько, что я захочу их забрать? Что скажешь, Анют? Да, папа! Дан искренне хохочет на ее важное заявление и снова не поправляет, поглаживает по щечке малышку, касается ее кудряшек. И все-таки, тем временем, я не унимаюсь. Мы чужие, незнакомые люди. «Ты хочешь пустить нас в квартиру? Не боишься?» Бровь Дана изгибается в удивлении. «Он смотрит на меня насмешливо, так что мне становится неудобно. Хочется скорее отвернуться и вообще выйти из салона». «Лесь, я давно в бизнесе. Можно сказать, что отец с детства натаскивал нас с братом. Я научился разбираться в людях. Ты добрая, искренняя, способная на подлость. И очень честная. Тебе нужна помощь, а я...» В состоянии тебе ее дать. Мне легко и приятно помочь вам. Тем более буду откровенен, вы девчонки мне с первого взгляда понравились. Ваши отношения друг с другом это очень трогательно и мило. Хотя я ни разу не романтик, ты переводит серьезный взгляд на меня, смотрит в упор, понижает голос, и у меня мурашки по телу, а внизу живота разливается приятное тепло. Не скрою, ты очень красивая лесь. Зацепила. Как девушка. А я... Я привык получать то, что хочу. Всегда. Дан покидает салон, а я, кажется, только сейчас понимаю, что все это время почти не дышала. Сглатываю, пытаясь переварить услышанное. У меня щеки горят от его слов. Хочется прижать ледяные ладони, чтобы остудить. По телу вибрации от пронзительного, темного и порочного взгляда. «Мама!» Анютка заглядывает мне в лицо. Все хорошо, моя девочка. Обнимаю крепко малышку и целую в румяные щёчки. Ну что, пойдем в гости к дяде Дану? Самостоятельно выхожу из машины, чтобы не касаться мужчины. Каждое прикосновение как пытка, как разряд тока по телу. И с каждым разом сдерживаться все сложнее. И мысль, что я знала этого мужчину ранее, укрепляется». И она меня пугает. Дан с легкостью берет наши вещи в одну руку, подхватывает анютку под ее веселый задорный смех и уверенным широким шагом идет к подъезду. Лесенок, ты чего там плетешься? Оборачивается через плечо и вновь подмигивает, вгоняя в краску. Помоги мне дверь открыть. Да-да, конечно. Обгоняю эту парочку и подхожу к подъезду. Кот решетка 93-12, звездочка. Открываю дверь и пропускаю Дана вперед. Входим в лифт, становлюсь в углу и чувствую, как воздух наэлектризовывается. Дан смотрит на меня в упор, улыбаясь одними губами. А я краской заливаюсь и думаю о его словах. «Громко думаешь, лисёна». Хрипло смеется Дан. «Я не маньяк и девушек никогда не принуждаю. Прошу». Створки лифта разъезжаются, и мы выходим на широкую лестничную клетку. Здесь только две двери, и Дан ведет нас направо, открывает квартиру и пропускает меня вперед.